Глава 13. Дни однообразные, невыносимо долгие, тянулись, словно траурная процессия. Та, что должна была бы проводить Сару в последний путь. Но похорон не было. Здесь, верили, все убеждены, что пришлые недостойны подобных почестей. После нескольких дней пребывания в морге тело Сары кремировали, а прах развеяли по ветру. От моей подруги Не осталось ничего, так же, как и от моего сердца. Если раньше его согревала дружеская любовь, то теперь оно превратилось в ульдину. Эшерли нужны были эмоции, но после смерти Сары я разучилась чувствовать. Меня словно опустошили, и уже ничто не способно было восстановить мой эмоциональный резерв. Разве что волшебное пойло Грейва. Помню, как после ухода дознавателя Принесшего страшную весть, я заперлась у себя, до самого вечера просидела возле окна, как зачарованная, глядя на купола собора, возвышавшегося над белокаменными особняками и своими шпилями пронзавшего дымчатые облака. Наверное, следовало помолиться за подругу, а может даже порадоваться, что Сара наконец обрела покой и стала свободной. Но на ум приходили только проклятия. Проклятие в адрес чертовых верильских богов, если бы не их дар, ничего бы этого не произошло. Эшерли появился, когда на смену вечерним сумерком пришла тьма. Незаметно она прокралась в комнату, а маг, распахнув створки, прогнал ее, впустив теплый свет бра. Усилием воли, заставив себя обернуться, Я увидела высокую фигуру высшего и золотую дорожку, стелившуюся из будуара в спальню. Выразив свои соболезнования, пара стандартных фраз, произнесенных спешно и без особого участия, маг пригласил меня в столовую. Я безропотно покорилась, тенью проследовав за ним. А когда его светлость, наполнив бокал до краев, пододвинул его ко мне, Не стала воплощать в жизнь свою недавнюю мечту и выплескивать вино Грееву в лицо. Вместо этого выпила залпом все до последней капли. В тот вечер мне как никогда хотелось забыться, испытать радость пусть и не настоящую, и чтобы боль, терзавшая сердце хоть на какое-то время его покинула. Чем закончился ужин, помнила смутно. Каждое утро ко мне заходила Маэ же, приносила завтрак, справлялась о моем самочувствии, на прогулке больше не звала, видела, что мне не до променадов. Иногда заглядывал его светлость, притаскивал с собой какие-то техномагические побрякушки, цеплял их на меня или ставил в изголовье кровати, сам усаживался рядом и ждал. Чего? Я не спрашивала. Тогда мне было абсолютно безразлично, что со мной делают и как долго это продлится. И если мне было наплевать на саму себя и на все, что со мной происходило, то Эшерли, как ни странно, мое состояние не давало покоя. Наверное, он уже сто раз успел пожалеть о своем выборе, но вслух претензий не высказывал. Как мог, пытался меня приободрить, регулярно таскал из кондитерских красиво упакованные шоколадные наборы, Появлялись в моей комнате и иные коробки, маленькие, с украшениями, побольше, со шляпками, перчатками и прочими милыми женскому сердцу безделушками. А однажды, вместо очередного подарка, маг привел портниху, чтобы та сняла мерки и нашила для его куклы шикарных платьев. Милая женщина так и этак пыталась меня расшевелить, показывала эскизы, желая понять, к чему у ее клиентки душа лежит. Увы, сообщением у нас в тот день не сложилось. Вскоре швию вела Маэжи, сказав, что сделает выбор за меня. На этом его упрямая светлость не остановился. В одно далеко не радужное утро, серое и промозглое, пожелал меня выгулять. Спорить я, как обычно, не стала. Послушно собралась и тряслась в паромобиле добрые полчаса, пока мы ехали к Мариарскому парку, в котором Мак намеревался устроить пикник. Но припустил дождь, поднялся сильный ветер, начал безжалостно обрывать охровую листву с деревьев. Пикник пришлось отложить до лучших времен, скорее всего, до весны. Обратный путь тоже прошел в неловком молчании. Непринужденного разговора у нас так и не получилось. А вчера Грейф меня окончательно добил. Решил презентовать мне лошадь, самую настоящую живую лошадь. Полагал, конные прогулки пойдут его рабы на пользу. В пансионе нас, конечно, учили держаться в седле, но из меня, увы, не вышло бравой наездницы. Тем более, что это животное доверие не вызывало. Нетерпеливо трясло с малиной гривой, рыхлило копытом землю и так свирепо фыркало, что я даже приблизиться к нему не решилась. Вежливо поблагодарив его светлость за щедрый подарок, попросила отвезти вороного красавца в городские конюшни, пообещав в ближайшем будущем попробовать себя в качестве укротительницы строптивого жеребца. Наверное, с прежними наложницами этот номер Забрасывание подарками всегда срабатывал, и все проблемы решались при помощи очередной коробочки с сережками либо модного платья. Увы, для герцога Вайнрета я стало досадным исключением, большим при большим разочарованием. А потому ему ничего не оставалось, как продолжать поччивать меня своим зельем. И все бы ничего. К этому ежевечернему ритуалу я уже можно сказать, почти привыкла. К тому же вино помогало хоть на короткое время забыть о Саре и наших несбывшихся мечтах. Вот только под действием зелья я теряла над собой контроль. Мною начинали руководить странные желания. Безумно хотелось касаться высшего, быть с ним рядом, плавиться в его руках, чувствовать жаркие поцелуи и не только на губах. Утром, просыпаясь, ругала себя последними словами и втайне благодарила мага за то, что продолжал сохранять дистанцию. Лишь однажды Эшерли позволил себе лишнего. Не зная, что на него подействовало, на меня-то понятно, его коварное вино. Помню, как Грейв привел меня в свою мастерскую, ту, в которой ежедневно выкачивал эмоции, привычно обняв за талию, усадил на высокую кушетку. Я тоже уже привычно попыталась притянуть мага к себе. Раньше герцог вел себя хладнокровно, успешно избегал моего плена, но в этот раз почему-то дал слабину. Не ожидавшая такого поворота событий, я вздрогнула, почувствовав тяжесть ладони у себя на талии. Взгляд серых глаз на своих губах которые Высший вот-вот готов был одарить долгожданным поцелуем. Расстояние между нами почти не осталось. Горячее дыхание опалило кожу, знакомый запах не хуже зелья дурманил разум, блаженно прикрыло глаза в ожидании чуда. А его светлость вдруг взял, допомнился да, и резко отстранился. На следующее утро зашел ко мне с извинениями, заверил, что больше подобного не повторится, а уходя, не применул бросить свое сакраментальное, пока вы сами этого не захотите, разумеется, будучи в адекватном состоянии. И так на меня посмотрел, словно силился залезть в мои мысли и понять, хочу я все таки или не хочу. Я не хотела, о чем не замедлила, сообщить интригану. Хм, задумчиво почесал затылок маг. «Ваше тело и разум явно не в ладах друг с другом. Плоть желает одного, и зелье, поверьте, тут ни при чем, А разум почему-то отчаянно противится. Мне даже интересно, кто же все таки победит. Что ж, будем наблюдать и ждать», заявил напоследок, тем самым вновь продемонстрировав свое ко мне отношение то есть отношение ученого к подопытной лягушке. Сдаваться на милость победителя я не собиралась, и что бы там себе ни нафантазировал Грейв, симпатии я к нему не испытывала. Наверное, находясь под действием волшебного наркотика, просто становилась более раскрепощенной. На волю вырывались мои сокровенные желания быть любимой, чувствовать себя защищенной, находиться рядом с надежным, сильным человеком, который мог бы стать мне опорой. Его светлость на трезвую голову таким не казался. Заявив, что будет с интересом следить за борьбой разума и чувств, которых и в помине не было, и что прочит победу последним, Высший уехал, прихватив с собой моей же. Позже я узнала от миссис Кук, что рано утром его светлость получил депешу, в которой сообщалось о трагедии произошедший в соседнем городе Ларидже. Из строя вышел телепорт, а маг, пожелавший им воспользоваться, оказался замурован в кладке, вернее его останки, часть которых задержалась в точке отправления, а другую часть потом выковыривали из фасада здания в пункте прибытия. Греев должен был выяснить причину поломки и отремонтировать телепорт. После этого я зареклась даже рядом стоять с их чудо-переходами. А если когда-нибудь его светлости взбредет в голову устроить мне прогулку при помощи этих, искажающих пространство штуковин, живой я не дамся. Вечер без Эшерли и дарующего радость эликсира, зато в компании миссис Кук и горячего красного вина с медом и пряностями, прошел замечательно. Ночь тоже обещала быть спокойной. Впервые за минувшие две недели я засыпала в сознании, не одурманенная волшебным наркотиком. Надеялась, как следует выспаться, чтобы утром быть бодрой, возможно, отправлюсь на прогулку, и чего уж греха таить, мне страх, как хотелось повидаться с господином Маром, разузнать об убийце. Последний свой визит полицейский был немногословен, Да и я была не в том состоянии, чтобы расспрашивать. А теперь сгорала от желания подкараулить дознавателя и забросать с вопросами. Увы, надеждам на крепкий сон не суждено было сбыться. Сначала долго ворочалась сбоку бок, вспоминая о Саре, беспокоясь о судьбе Оливера, думая о себе и своем чудаковатом хозяине. Наконец провалилась в зыбкое забытие, а спустя, кажется, всего несколько мгновений Из него вынурнула. Испуганно подскочила на кровати, услышав чей-то далекий стон. Тихий, едва уловимый, но такой жалобный, отчаянно протяжный, пробирающий до мозга костей. Сорочка прилипла к спине. Сердце стучало в груди, как шальное, и у меня даже мелькнула абсурдная мысль, как было бы здорово, если б герцог находился дома. Но его не было. Не было и Маэжи, только я и миссис Кук. И этот стонущий некто. Замерла, дыша через раз, прислушиваясь к малейшему шороху. В спальне снова стало тихо. Хотела уже погасить светильник и с головой нырнуть под одеяло, когда стена не повторилась. И в этом жутком звуке мне почудилась мольба о помощи. Казалось, еще немного, и сердце пробьет грудную клетку или совсем остановится. Лежать, вслушиваясь в эти душа, раздирающие звуки, было невыносимо. В голову лезли бредовые мысли о призраках, неупокоенных душах, навеки вечные поселившиеся в этом доме. Откуда они могли здесь взяться? Кто знает, вдруг его светлость на самом деле маньяк-убийца, разделывающийся в этих самых стенах, Со своими жертвами. А они, потом, в смысле жертвы, не способные обрести покой, шастают по коридорам и не дают спать бедным пришлым. Подхватив с прикроватного столика керосиновую лампу, отправилась вниз. Босиком, стараясь не производить ни звука, зачем туда поперлась, так и не смогла дать ответ самой себе на этот вопрос. Вздрагивает малейшего шороха, малейшего скрипа я шла испуганно озираясь. Света, отбрасываемого керосиновой лампой, едва хватало, чтобы осветить небольшое пространство. А дальше все вокруг утопало в чернильной тьме, и неизвестно, что она скрывала. На негнущихся ногах спустилась вниз. Меня словно обдало ушатом ледяной воды, когда услышала совсем близко, где-то за спиной, жуткое скрежетание. Ему вторил все тот же отчаянный стон умирающего. Не зная, где нашла силы обернуться, как не завизжала, почему не лишилась чувств от ужаса. К моему величайшему облегчению позади никаких кровожадных монстров не обнаружилось. Только из-за двери раздавалось тихое стенание. Той двери, которой мне строго-настрого запретили приближаться. Но, видно, стресс оказал пагубное влияние на мозги. Шаг, другой. Рука сама потянулась к поблескивающей в свете лампы ручки. Стоило коснуться ее, как звуки стихли. Даже старые часы в гостиной, казалось, остановили свой ход и стали прислушиваться. Заперта, дернув во второй раз, отступила на шаг а потом, наконец, опомнившись, что есть духу, помчалась наверх. Вбежав в спальню, заперлась на ключ. Зажгла все светильники и сидела, сжавшись в комок, дрожа как осиновый лист, пока первые лучи не окрасили горизонт багрянцем. И только тогда, осморенная волнением и усталостью, провалилась в тревожный сон. Проснулась поздно, Миссис Кук не стала меня будить, наверное, решила, что рабыне следует хорошенько выспаться перед возвращением господина. Сейчас, в ярких полуденных лучах, заливавших комнату, было совсем не страшно, и я не ощущала себя незадачливой героиней ужастика. И да и вообще, может, это миссис Кук спит беспокойно и стонет во сне. А я тут такого себе напридумывала. Затягивать корсет без помощи Маэжи оказалось делом далеко не плевым. Но я с горем пополам справилась, собиралась быстро пообедать и отправиться на поиски Мара, однако он сам меня нашел. Стук дверного молотка раздался, когда мы с миссис Кук заканчивали трапезу чашечкой чая с воздушным бисквитом. Сказать, что я обрадовалась визиту полицейского, это ничего не сказать. К счастью, в отличие от хозяина дома, экономка не имела ничего против дознавателя и самой радушной улыбкой пригласила его проходить. Сама поспешила на кухню заваривать чай, дабы угостить гостя тыквенным пирогом собственного приготовления, а я провела Бастиана в гостиную. Там-то высший и поведал мне последние новости. Оказывается, мистер Кит не сумел нести на плечах бремя лжи, и во всем сознался мадам Луари. Бастину удалось убедить разъяренную фурию не предъявлять учителю обвинений, но увольнение он не избежал. Да Оливер и сам не смог бы оставаться в месте, где все напоминало ему о любимой. Общаться на криминальные темы Бастин отказался, но кое-что мне все-таки удалось выведать. Я узнал, что Сара стала одной из многочисленных жертв, погибших от руки маньяка за последние месяцы и что в зоне риска находится исключительно и на Мирянке. Нам здесь и без всяких психопатов живется несладко, а тут еще на нашу голову этот истребитель пришлых. За разговорами с дознавателем время летело незаметно. Мне бы его опасаться, ведь он, представитель полиции, который я питала не самые теплые чувства, но почему-то рядом с Бастином становилось уютно, спокойно тепло, как возле растопленного камина в холодный зимний вечер. Хотелось говорить с ним снова и снова, слушать его и при этом украдкой любоваться благородными, открытыми чертами его лица. Появление миссис Кук прервало нашу беседу. Удивительно, но время уже близилось к вечеру, и экономка заглянула поинтересоваться, останется ли его сиятельство на ужин. Мак не остался. Наверное, не захотел злоупотреблять нашим гостеприимством, а потому сослался на заранее запланированную на вечер встречу. Пообещал наведаться в конце недели, справиться о моем самочувствии. Бастин беспокоили мой бледный вид и тусклая улыбка. Интересно, что бы он подумал, узнай, что это была первая моя улыбка за последнее время. К сожалению, следующий его визит едва не закончился скандалом. А все из-за кого... Из-за склочника герцога Грейв с графом церемониться не стал, не пустил его дальше холла, тем самым продемонстрировав не только свой скверный характер, но и не менее скверные манеры, а также полное отсутствие такта. На шум прибежали все — я, миссис Кук, маэжи, и застали Грейва, выпроваживающего дознавателя. «Вам нечего беспокоиться о моей рабыне, сэр». «Заведите себе свою собственную и беспокойтесь о ней. Сколько влезет!» Заметила, как обозначились желваки на лице Бастиана. Пальцы дернулись, точно вот-вот готовы были лежаться в кулаки. Хвала Всевышнему! Мак не сорвался, спрятал свои истинные чувства под маской холодной сдержанности. «Глупо ревновать меня к мисс Фелтенгрейв. Я всего лишь проявляю к ней дружеское участие». Ей сейчас очень непросто и... Повторяю, проявляйте свое участие кому угодно, но только не к моей Иве и не в моем доме. Моя Ива. Как трогательно. Тоже мне. Чертов собственник. Я стояла пунцовая на ступенях лестницы, не зная, куда деть взгляд. Хотелось провалиться сквозь землю, было стыдно за поведение Эшерли, неловко от того, что из-за меня, мистер Мара, сейчас отчитывали как какого-то мальчишку. Уж он-то точно не заслужил подобного обращения. Очевидно, неловкость испытывала не я одна. Миссис Кук попробовала вмешаться, мягко позвала Эшерли, но тот в ответ чуть ли не зарычал и велел ей умолкнуть. Что было весьма странно. Экономка любила повоспитывать своего работодателя, порой даже могла поворчать в его присутствии, Но я ни разу не слышала, чтобы Грейв раздражался, а в тот день словно с цепи сорвался, так и выставил полицейского за дверь, не забыв многозначительно ею хлопнуть. Нагородив его грубую светлость укоризненными взглядами, я, миссис Кук и же гордоливо развернулись и с оскорбленным видом, будто это нас троих только что прогнали прочь, удалились на кухню пить чай. «Э, Шерли, чая не предложили. Тогда-то я и узнала. Вернее, как узнала. Выпытала у миссис Кук, из-за чего эти двое терпеть друг друга не могут. Оказывается, яблоком раздора явилась женщина, покойная жена господина Мара, погибшая от руки того же убийцы, что лишил жизни мою Сару. «Его сиятельству уже давно пора, если не жениться, то хотя бы обзавестись рабыней». Но он, как и этот глупый мальчишка Эшерли, совершенно не думает о будущем. Наследники таких могущественных и древних фамилий, как Мары и Уайнрейты, обязаны в первую очередь беспокоиться о продолжении рода. Сетовала экономка. Но эти молодые люди живут только своей работой. Безумие какое-то, но осознание того, что его сиятельство холост, да еще и не держит при себе рабыни, вызвало во мне непонятное волнение. Какую-то странную дрожь, возникавшую всякий раз, стоило лишь о нем подумать. А не думать о высшем почему-то не получалось. Что же с тобой творится, Ива? Тем вечером, даже под действием зелья, впервые я не домогалась Грейва.